6. У деревни их высматривала белокурая девчонка, дочь бирога. Едва завидев их, она стрелой помчалась домой доложить. И когда путники вошли в деревню, им навстречу уже шел сам бирог. Приметив носилки, глава обратней тяжело вздохнул. Выходит, я был прав, и люди замерзли. Это не один из моих людей. С трудом проговорил Угой. Бирок недоуменно поглядел на него, селясь уразуметь смысл сказанных слов. Резко шагнул к носилкам и отогнул края оленьей шкуры. Он не издал ни звука, только лицо его стало еще бледнее обычного, а черные глаза напротив потемнели. «Как это произошло?» — хрипло прошептал он. Но ответить ему Угой не успел. Из снежного дома вынурнула варга. Губы ее растянулись в широкой улыбке. «Рорк! Наконец-то! Я уж заждалась!» Не приметив мужа, она замерла и недоуменно сдвинула брови. «А где Рорк?» Путники ей не ответили. Они стояли, потупив мрачные взоры. И тогда Варга увидела носилки. Она бросила вопросительный взгляд на Берога, прочла немой ответ в его глазах и сипло выдохнула. «Нет». В два счета, оказавшись подле носилок, Варга сорвала шкуру и застыла точно статуя изо льда. Лицо ее медленно наливалось краской, а обсидиановые глаза разгорались диким огнем. Вскинув голову, она яростно прошипела. «Я знала, что вам нельзя доверять!» Крепкие пальцы Варги вмиг обзавелись острыми когтями. «Кто сделал это? Кто?» Яростно взревев, она бросилась прямо на угоя но путь ей неожиданно преградила Харпа. Глаза рысь и оборотня тоже горели ярым, истинно звериным огнем. «Мы Рорга и пальцем не касались», — сурово сказал Гедор, «и потеряли не только его». Он тяжко вздохнул. «Погиб Еол, только мы не смогли принести назад даже тело, чтобы похоронить его». «Что же, проглоти меня, кит, там произошло!» Теряя терпение, воскликнул Берок. «На нас напали». Ответил Гадор. Кто? Этого мы и не знаем. Следопыт печально качнул головой. Мы надеялись что-нибудь разузнать у вас. Ну а нам-то откуда знать? Свирепо прошипела Варга. Перед тем, как умереть, Хейта невольно шагнула вперед. Рорг произнес два слова Зотгурох, или на всеобщем белый ужас. Вы знаете, что это значит? Бироки и Варга переглянулись. Глава оборотней недоверчиво поглядел на Хейту. «Ты уверена, что он сказал именно это?» «Как и в том, что на небе сейчас нет солнца», — ответила та. «Идемте в дом», — произнес берок, сделавшись еще мрачнее. «Так просто про это не расскажешь». «Тело Рорга тоже несите внутрь», — наказала Варга. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Могучая девушка из медведей-оборотней вновь овладела собой, и только блики пламени в обсидиановых глазах невольно выдавали ее внутреннюю муку. Красавица Рейга, заслышав о гибели Рорга, ахнула, прикрыв ладонью рот, но в скорости также овладев собой, подозвала встревоженных детей и тихо поведала им обо всем. Те помрачнели и опечаленно склонили белокурые головы. Хейта удивила такая прямота. Но она рассудила, что медведи-оборотни, привыкшие не бояться смерти, верно так и учились бесстрашно глядеть то и в лицо, с раннего детства. Варга велела положить носилки с телом Рорга на пол, а после путники и медведи-оборотни заняли места за столом. Лица всех были пасмурны. Зодгурох мрачно проронил бирок: «Я слышал эти слова в детстве!» Когда отец объяснял мне ироргу, отчего нам не следовало убегать далеко от дома, в льдах вас может подстерегать много опасностей, говорил он. Но страшнее всех зодгурох, существо это выше самых высоких льдов и цвета такого же, как они. У него нет ни глаз, ни ушей, только нос и огромная пасть. Зодгурох одиноко бродит, выискивая жертву. Но он не чувствует запах тела, он чувствует страх, завидев его, отринь все свои страхи. А если не выходит, беги и прячься, ибо в одиночку его не одолеть. зод не знает пощады, он растерзает и проглотит тебя в мгновение ока, и тут же пойдет искать новую жертву, ибо голод не покидает его никогда. Бирок кончил рассказ и на некоторое время в снежном доме воцарилась мертвая тишина. Но никто из ныне живущих не видел этого существа, нарушила всеобщее молчание Рейка. Память о нем жила лишь в наших преданиях. Лучше по Натаме оставалось. тяжко вздохнул Годор. Брон сдвинул брови. Но отчего чего Гурох оставил тело Рорка? Быть может, Рор ранил его, — предположила Харпа. «Или мы его спугнули», — вставил Мар. «Скорее он бросился на эту тварь, отринув страх, а когда пал, та не смогла его почуять», — отозвалась Варга. «Вернее всего, так и было», — кивнул Лукой. «Бесстрашие у моего мужа мог позавидовать любой из нас». Варга кивнула, в ее взгляде боль смешалась с гордостью. «Выходит, вот что случилось с теми намаятами? тихо проговорила Хейта. «Выходит, так», — ответил Угой. «Вернее всего, Зодгурох напал на них на побережье, прежде разогнав всю живность. Вот почему мы никого не увидели. Они попытались укрыться в льдах, но он настиг их там». «И что будем делать?» — спросил Мар. «В одиночку его не одолеть», — заметил Брон. «Не беда», — отозвался Годор. «Нас много. Тогда пойдем и прикончим его». Вдруг решительно произнес Бирок, устремив на следопыта тяжелый взор. «Я отправлюсь с вами!» «Я тоже!» — воскликнула Варка. Бирок покачал головой. «Ты останешься здесь!» «Вот уж нет!» — прорычала та. «Ты уже раз воспретил мне идти. В этот раз не выйдет. Я пойду и утоплю когти в горячей крови зодгуроха». «Ты останешься здесь!» — тихо, но веско повторил Бирок потому что деревня наша мала, а тех, кто может защитить ее при случае, можно пересчитать по пальцам. Если в схватке с Зотгурохом мы потерпим неудачу, он может прийти сюда. Оборотень перевел взгляд на рейку. Я соберу всех и предупрежу, но если дела будут совсем плохи, уводи их в Серебряный лес. Та молча кивнула. Варга же скрежетнула зубами, но промолчала. «А сейчас», — сказал бирок, — «вам всем нужно поужинать и как следует отдохнуть, а я», — через силу добавил он, — «распоряжусь, чтобы готовили погребальный костер». Ужин удался на славу. Путников почивали горячей мясной похлебкой, а Мар жадно уплетал строганину. Пламя светильников наполняло снежное жилище мягким лучистым светом. И горькая печаль, сковавшая сердца хозяев и гостей, на время разжала свои железные тиски. После Рейга и Варга устроили на полу теплые постели. Утомленные долгим странствием, путники забрались под толстые шкуры и немедля уснули. Хейти не спалось. Она думала обо всем, что случилось накануне. И сердце ее сжималось от боли при мысли о Рорге, Еоле и на Маэтах. Очередные жертвы, очередные жизни, которые ей не удалось спасти. Годор говорил тогда в «Диких землях», что это неизбежно. Невозможно спасти всех. «Но светлые звезды», — подумалась ей, — «как же это тяжело». Внезапно снаружи послышалось пение. Голос был чистым, чарующим и при этом очень печальным. Хейта осторожно выбралась из постели, Миновала длинный ход и выглянула наружу. Меж снежными домами пылал костер, погребальный костер. Медведи-оборотни сгрудились вокруг него в совершенном молчании. Только статная рейга стояла впереди всех. Прекрасная дева с волосами белее снега пела тихую прощальную песнь. Она пела о Рорге, о том, каким он был, о жизни и смерти, о звездах и луне. Звезды, и серебро небес, Тихо спит волшебный лес. Спишь и ты, уснул навек, Ни медведь, ни человек. Подберу тебе звезду, Чтоб хранила жизнь твою. Рано ты ушел от нас В неспокойный темный час. Пусто место за столом, Небеса теперь твой дом, Дух твой свет луны хранит, Песень прощальная звенит. Потом она стала петь и о Йоле, отважном мужа из людей севера. Хейта слушала ее, затаив дыхание. Сзади неслышно подошел Лугой. «Красиво поет», — проговорил он. Хейта кивнула. Не то слово. Она задумчиво сдвинула брови. Не знала, что белые медведи-оборотни хоронят мертвых так быстро. «Они верят, что дух погибшего с огнем возносится к звездам», — ответил Лугой. И чем быстрее сгорит тело, тем быстрее дух обретет покой. А песня помогает. Обветренные губы на маэта тронула тень улыбки. Йол всегда говорил, что хочет повидать звезды, узнать, какие они вблизи. И пусть его тела нет здесь сейчас, все равно с этой прощальной песней его мечта вроде как сбылась. Хейта поглядела на Угоя. «Мне очень жаль», — тихо прошептала она. «Я знала Йола недолго, но даже за это короткое время успела понять, что он был отважным и добрым, и очень любил тебя». «Лучше бы он этого не делал», — горько ответил Угой. «Тогда бы сейчас был жив». Хейта не нашлась, что ответить. Ей очень хотелось снова забрать его боль, как пришлось тогда в льдах. Но она знала, делать этого было нельзя. Скорбь нужна, без скорби человек не справится с потерей, не залечит свежую рану. Хейта не могла лишить угоя, возможности, исцелиться. Утро встретило их голубоватым лунным светом и мерным сиянием далеких звезд. Плотно позавтракав и снарядившись в дорогу, путники вынырнули из уютного снежного дома. Берок задержался, чтобы проститься с женой и детьми. Остальные терпеливо поджидали его в стороне. Угой бросил на Хейту лукавый взгляд. «Я одного не пойму. Отчего ты с нами идешь? Тебе что, жизнь не мила?» Она поглядела на него озадаченно, и только тогда ее осенило, как она, должно быть, выглядит со стороны по сравнению с остальными. «Моим друзьям грозит смертельная опасность», — ответила она. «Я хочу помочь». «Да, но как?» «Недоуменно спросил Намаэт. «Без обид, но силы в тебе немного. Оружия ты никакого не носишь, да и клыков с когтями у тебя нет. Как ты думаешь сражаться с Зодгурохом?» «Ты все верно сказал», — кивнула Хейта. «И тем не менее я тоже кое-что умею». «Что, например?» — прищурился Угой. «Вот найдем Зодгуроха, тогда и увидишь», — был ответ. «Ты что же?» — насмешливо сказал Укой. «Думаешь погнать его и надеешься, что он возьмет, да и удерется страху?» «Что-то вроде того», — улыбнулась Хейта. Путники лукаво переглянулись. «Ладно, без шуток», — посерьезнил намаэт. «Когда будем бороться с чудовищем, держись позади нас, а лучше сразу беги». Хейта с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться, и ответила так серьезно, как только могла. «Непременно». Так и сделаю. О чем толкуете? – вопросил подошедший Берок. О том, что Хейте не помешало бы держаться подальше от Зодгуроха, ответил укой. Здравая мысль, кивнул тот, поглядев на девушку. Я не могу тебе указывать, ты не из моих будешь, но может лучше переждешь в деревне? Хейта смешалась было, но на помощь пришел Гетор. Верно ты говоришь, Берок. Хейта не из ваших будет, но из моих. Она пришла с нами, и назот тоже пойдет с нами. Он загадочно улыбнулся. Не все в этом мире таково, каким кажется. И девушка эта может вас очень удивить. Вы еще радоваться будете, что взяли ее с собой. Поступайте, как знаете, вздохнул Берок. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал.